и Торп избил его даже за то, что он просто прыгнул на м а к р и д и и только вмешательство женщины остановило побои. А теперь он разорвал м а к р и д и горло, отнял у него жизнь, теперь даже женщина не в силах будет отвести наказание. Зачем только хозяин вернулся? Почему не остался там, где бросил его м а к р и д и